Глава 15. Матвей Подоров прошел прямиком в кабинет императора. Михаил сидел в кресле, откинув голову. Ему недавно провели очередную процедуру, поддерживающую жизнь. Вот только переносил он эти процедуры с каждым разом все хуже и хуже. Матвей с тревогой наблюдал за Михаилом. Ему не нравился землистый цвет лица императора, его тяжелое дыхание и испарина на лбу. Наконец Михаил сел прямо и посмотрел на Подорова. Несмотря на плохое самочувствие, взгляд был все еще тверд. «Не смотри на меня так», — Михаил одернул пиджак. «Рассказывай». Ян только что сообщил, что нашел в Кодексе кланов Содружества статью, выполнив условия которой мы свяжем правящий клан долговым обязательством. И что самое главное, эта статья не противоречит нашему Кодексу. Подоров положил на стол перед Михаилом папку с найденными Яном документами. Пока Император изучал содержимое папки, Матвей продолжал рассматривать главу своего клана и своего сюзерена по совместительству. Михаил почувствовал его взгляд и нахмурился. Тогда Матвей отвел глаза и задумался. Эти дни стали для него каким-то непрекращающимся кошмаром. Он никогда не изучал Кодекс Содружества. Да что там, он Кодекс Российской Империи знал не в совершенстве, почти как все, только общие постулаты. Но, может, чуть больше остальных? Все-таки служба обязывала. А вот Кодекс Содружества он ни разу даже не открывал. Да что уж там, он даже не знал до определенного времени, что этот кодекс существует. Проблемы начались, когда Ян пришел и с хмурым видом сообщил, что многие статьи этих двух кодексов очень сильно отличаются друг от друга и даже входят в конфликт интересов. Так, например, право мести имеет место быть. Вот только в Российской империи клан, получивший право мести, мог при желании вырезать весь клан тех, кто его на эту месть толкнул. Собственно, на это и был расчет. полностью уничтожить этот уже стоявший поперек глотки клан Адреасов. Михаил даже распорядился выделить два отряда бойцов и дал разрешение на выезд отряду боевиков Ушакова и личному отряду Кости. Но тут Ян показал шиш всем, включая Императора. Как оказалось, чтобы не нарушать Кодекс Содружества, все таки действия будут происходить в чужой стране, вернувшись, не попасть под последствия своего Кодекса, действовать могли только Егор Ушаков, Виктор Лейманов и Константин Орлов, И право месте распространялось исключительно на одного Фрэнка. А так как кодексы это были не просто книжки, и они вполне могли доставить нарушителям кучу неприятностей, то матерящегося Яна усадили за копии этих самых книг и приказали не подниматься со стула, пока он не найдет лазейку. Матвей даже пригрозил, что привяжет его к этому проклятому стулу и прикажет хорошенькой медсестричке подавать ему время от времени утку, если молодой юрист клана Орловых решит взбрыкнуть». Ян честно просидел в выделенном ему прямо здесь во дворце кабинете двое суток. Он даже спал тут же, сложившись в три погибели на узком и коротком диванчике, но нашел эту самую лазейку. Первичные условия не менялись. Трое пострадавших клана, по одному представителю от каждого и бедолага Фрэнк. Но это было первоначальное условие. вот дальше начиналось весьма скользкое юридическое поле, состоящее из множества «если». И теперь Подоров стоял и ждал вердикт императора. потому что без этого вердикта он не может послать в Лондон своих ребят, чтобы те провели определенную подготовительную работу. «Это может сработать», — наконец произнес Михаил. «Мальчики в курсе?» Лейманов и Ушаков — да. Виктор уже успел связаться с тестем и заручился предварительным согласием, а также получил по Диппочте запрошенное разрешение. А вот до Кости я не могу дозвониться, при всем при этом он дома. Я позвонил Кларе, и она подтвердила — «Правда сказала, что Костя непонятно, чем занят, и это ее слегка напрягает. «Если через полчаса не сможешь с ним связаться, поезжай к нему сам. Костя должен знать, с чем ему предстоит работать и успеть подготовиться. И вообще, что это за формулировка «непонятно, чем занят».» Михаил достал платок и вытер испарину со лба. «Тебе нехорошо?» — Матвей отбросил этикет и обращался к нему, как к главе своего клана. «Не то слово. Император посмотрел на него». «Матвей, свяжись с Керном, пускай собирает совет через пять недель, а не месяцев, потому что, боюсь, я могу не протянуть этот заявленный ранее срок, тем более, что совет уже практически определился, если ничего не изменилось». «Нет», — Подров покачал головой, — «они выберут Ушакова, если Мария не одумается и не принесет на заседание совета свидетельство о браке, начиная повещать клана о возможной скорой смене статуса Орловых, чтобы это не стало для них неприятным сюрпризом». При этих словах на лице Подрова отразился протест. «Не спорь. Члены Совета опасаются Костю, а примерно треть откровенно боится. Егора же они почти не знают и думают, что смогут легко его продавить. Идиоты». Император прикрыл глаза рукой. «В чем-то они правы», — наконец выдал из себя Матвей. «С Костей может однажды возникнуть ситуация, если они его достанут капитально, что пряником будет считаться отсутствие кнута. Егор в этом плане немного мягче». Я не был бы так уверен. Просто Егор пока не хочет идти на конфронтации, но Матвей, он прежде всего боевик и привык решать свои проблемы силовыми методами. А это возможно далеко не всегда. Но Ушаков станет неплохим императором, если сумеет воспользоваться помощью друзей. К счастью для многих, Ушаковых как следует проредили, и правящий клан будет невелик. К тому же Егору удалось полностью восстановить свои позиции. Какое счастье! Я рад за него до безумия. саркастически ответил Подаров. Он открыл рот, чтобы добавить еще что-нибудь, но тут у него зазвонил телефон. Посмотрев на номер, он тут же ответил, не дожидаясь разрешения императора. «Да, Костя, я до тебя полдня не могу дозвониться. Матвей, приезжай ко мне». Голос Кости звучал глухо, как из бочки. «Кажется, у нас проблемы». Ирина укачивала на руках раскричавшегося Ромку, Наконец, ребенок успокоился. Ей пришлось для этого чуть-чуть дар при открытии, она пошла в детскую. В таких случаях Ира всегда уходила в свою комнату из-за своего дара, которым она была вынуждена пользоваться теперь практически постоянно. Остальным обитателям детской при этом становилось некомфортно, кроме Андрея. Она всегда терялась в догадках насчет старшего близнеца. Казалось, он вообще плохо ощущает магию, почти как обычные люди, и тем не менее может воздействовать на дар других людей. Пока он ограничивался братом, «Но что будет, когда они подрастут?» Ирина не могла спрогнозировать. Единственный, кто мог воздействовать уже на Андрея, был его отец. Причем делал он это одним только своим присутствием. Как у него это получалось, не только для Ирины, но и для всех остальных оставалось загадкой. Факт оставался фактом. Мальчишки мигом сворачивали дары, как только в комнате появлялся их отец, и оставались обычные детские капризы. Ира поцеловала светловолосую, пахнущую молоком макушку и уложила Рому в кроватку, Посмотрев на сопящих близнецов, она улыбнулась. Так уж получилось, но она видела в них только детей Кости, как будто их матери в природе не существовало. Выйдя из детской, она остановилась посреди коридора, не зная, куда идти. Костя вернулся от Егора взвинченный, и сразу же заперся в своей комнате, пока оттуда не доносилось ни звука. Ира посмотрела в сторону его спальни, покачала головой и повернулась в сторону своей комнаты, чтобы пойти немного отдохнуть. Близнецы все утро капризничали, а так как с Ромкой могла справиться только она, то за все утро ни разу не присела, пытаясь успокоить малыша, которого что-то явно беспокоило. Не успела Ирина сделать и шаг, как дверь спальни Кости распахнулась, и он с каменным выражением, заплывшим на лице, пошел к комнате, когда-то принадлежащей Анне. Ира проводила его недоуменным взглядом. Но когда из комнаты покойной жены Кости послышался грохот, она подорвалась и бросилась бегом выяснять, что, черт подери, происходит с ее любовником». Когда она ворвалась в комнату, то увидела, что Костя перевернул кровать и теперь чуть не по сантиметру изучает днище. «Какого чёрта?» — начала Ира, но он её перебил. «Будь другом, съезди в магазин, купи кувалду», — попросил он и вернулся к прерванному буквально на мгновение занятию. «Что?» — Ира захлопала глазами. «Что тебе купить?» «Кувалду», — спокойно пояснил Костя. «Желательно побольше. Возьми с собой водителя, не хватало ещё тебе самой тяжести таскать». «Зачем тебе кувалда?» Спросила Тиха Ира, гадая, не лучше ли съездить в клановую клинику и привезти приличного целителя. Просто убедиться, что Костя не сошел с ума. «Чтобы кое-что отрихтовать», — процедил он сквозь зубы. Опустив кровать, он сел на нее и принялся внимательно осматривать комнату, стараясь не пропустить ни сантиметра. «Где ты могла что-то спрятать?» — задумчиво проговорил он, затем повернулся к Эрри. «Так ты привезешь мне кувалду?» «Я привезу тебе кувалду, но хочу услышать вменяемый ответ на вопрос, зачем она тебе понадобилась». Ирина скрестила руки на груди. «Я тебе даже предысторию расскажу. А может быть и не расскажу». Костя посмотрел на нее. «Ир, я тебе доверяю больше, чем себе, но есть вещи, о которых рассказывают только таким людям, как Подоров. Я и так чувствую себя использованным гандоном. Не нужно усугублять мое состояние, ладно?» «Костя, я могу принести тебе клятву удара, что сказанное не выйдет за пределы той комнаты, в которой ты мне все расскажешь». Ирина вздохнула. «Мне любопытно. Я спать не смогу, пока не узнаю подробности. Я и так лишена большей части информации о творящемся в мире, но просто прими за аксиому. Мне интересно все, что происходит с тобой в этом доме. В конце концов, я здесь живу». Когда она произнесла последнюю фразу, Костя кинул на нее быстрый взгляд, и его глаза сверкнули. «Ну хорошо», — наконец произнес он. «Но, Ира, тащи кувалду. Ты даже эту комнату разгромить не успеешь, как я вернусь». и она выбежала из спальни Анны, чтобы найти свободного водителя и съездить в магазин. Я пересмотрел почти все воспоминания, которые у меня были с Анной. Управился довольно быстро, не так их было и много, как оказалось. От сильного напряжения разболелась голова, но я заставил себя терпеть и проанализировал все до конца. Зато теперь мог с уверенностью сказать, что со Светкой Анна меня все таки не делила, предпочитала пользоваться единолично — Еще я сумел выявить знаковые промежутки времени и разложить их в четкой хронологии. Первый заскок у Аньки случился, когда я весьма демонстративно начал заигрывать с Леймоновой. Уж не знаю, как она в худенькой девочке углядела конкурентку, но сделала все, чтобы вернуть к себе мое ускользавшее на глазах внимание. Данных не хватало, но потому, как резко сменилась риторика, могу сделать вывод, что ей накрутили хвоста и велели продолжить интересное знакомство». Потом она заметно притихла, когда свершилось нападение на Снежинах, даже несмотря на то, что ее в то время никто не ограничивал в свиданиях с Фрэнком. Но девочка притихла, особенно когда я всерьез взялся за пропажу наших телепортов. Я-то был кровно заинтересован, у меня деда арестовали. К тому же император начал потихоньку подтягивать к себе подорова. Не знаю, почему ему дали дело довести до конца, но судя по тому, что Матвей в то время выглядел примерно как любимая рубашка Ушакова, Был такой же серый, далось ему это расследование нелегко. Потом Анька крутила хвостом передо мной, но вот слишком близко не подпускала, ограничиваясь авансами. И тут пришла новость о нашей свадьбе. Как гром среди ясного неба. Скандалы, последующее за ним почти годовое отлучение от тела. Черт, да если разобраться, я был почти монахом, мать вашу. Короткий месяц сырой не в счет. А потом я убил великого князя. Анна полностью изменила отношение к свадьбе именно после этого несчастного случая, А всё потому, что на освободившееся место прямо на ходу запрыгнул Матвей, благословленный сильным императорским пинком, и началась большая чистка. Красавица правильно рассудила. Лучше опасное время переждать под крылом того, кого Подаров при любом раскладе не тронет, как не тронет семью этого типа, который даже местами ее удовлетворяет. Матвей сантиментами никогда не страдал, ему по должности не положено». Если бы хоть тень подозрения упала на белокурую головку, мы бы очень быстро узнали жуткую новость о закончившихся трагедии и сексуальных экспериментов этой красотки со змеей, к примеру. Вот только после свадьбы я сделал все, чтобы обрубить ее контакты с адресом. Сам не зная причину того, почему она так рвется куда-то одна, я в категоричной форме запретил ей это делать. И появлялась она на публике исключительно в сопровождении водителя, охранника мамы, всех вместе. А я идиот так и не понял, почему мои логичные с точки зрения безопасности меры вызывают столько протестов и скандалов. И да, меня снова отлучили от тела. Неудивительно, что я Ирку всю ночь валял почти без продыха, как морячок, только что сошедший на берег. В моем возрасте почти на полгода остаться без женского тела – верх извращения. Ладно, что было, то прошло. Вот только мне теперь нужно цветы Васьки на могилу отнести». Потому что, если бы не его пьяные гонки по улицам, мне самому пришлось бы решать этот вопрос. И как я мог бы убить мать своих детей? Только если Матвею настучать, тот все еще лишён малейших сантиментов. Но виноватым я бы себя всю оставшуюся жизнь чувствовал, и это негативно отразилось бы на воспитании моих парней. Так что да, Ваське надо цветов притащить и стакан водки поставить. Заслужил. Мать его. В комнате Анны ничего, что указывало бы на ее нехорошее поведение, не нашлось. И я перебрался в библиотеку. Единственную комнату, к которой при ремонте никто по моему приказу даже не прикоснулся. А за ремонт тот Анечка с таким энтузиазмом взялась, буквально вцепилась в него и даже выжила мою мать, чтобы под ногами не мешалась. Тут как раз Ирина вернулась из магазина, волоча тяжеленную кувалду. Она хотела что-то сказать, но я приложил палец к ее губам и покачал головой. А затем перехватил кувалду поудобнее и сделал первый удар по стене. Тайник нашелся на полу, возле шкафа. Практически в том месте, где я когда-то угодил в ловушку. Сам же тайник был обычным, спрятанным под полом и закрытый паркетными досками. Никаких зазоров между дощечками не было и в помине. Я наткнулся на него совершенно случайно. Просто бросил раздраженно кувалду и пол под ее тяжестью треснул. Расположение же тайника исключало скрип. К этому месту подходили исключительно редко. Я же вообще старался чисто рефлекторно его огибать по широкой дуге. Снежены вынесли из дома практически все самое ценное. Но тайник делала Светлана. Сомневаюсь, что о нем кто-то знал, кроме нее. Поэтому он и остался нетронутым. Скорее всего, именно его искала Анна. Но я опять сломал ей все планы, очень вовремя угодив в ловушку и запечатав вход в комнату своим даром. Представляю, как моя ненаглядная костерила меня в это время, чтоб твоя могила херами поросла. Под изумленными взглядами Ирины я вытащил из тайника стопку бумаг, Несколько пачек наличных денег, небольшую шкатулку, наполненную не крупными, но чрезвычайно чистыми бриллиантами. Среди бумаг оказалось дарственное на обширное поместье в пригороде Лондона и счет в лондонском банке. И то, и другое впечатляло. «Что это?» — Ирина набрала бриллианты в горсти, высыпала их обратно в шкатулку. «Анькино выходное пособие», — процедил я сквозь зубы. «А теперь наследство ее, детей и мое». «Но почему она не воспользовалась ими? Здесь хватит, чтобы всю жизнь развлекаться и ничего больше не делать». «Потому что она боялась Матвея». Я покачал головой и развернул свернутые в рулон бумаги. Он расследование не закончил, и ей, скорее всего, посоветовали пока не высовываться. Да и найти она не могла этот тайник по вполне очевидным причинам. «Ах ты сука, чертова!» Я вскочил на ноги и пробежался по комнате. «Так, спокойно. Ты молодец, Костя. Ты просто умница». И ту ловушку вовсе не снежены поставили обоги. Эта замечательная ловушечка напугала тебя до усрачки, и ты сделал самое лучшее в своей жизни. В двух жизнях, кроме детей, разумеется, ты закрыл эту комнату. Анька сначала искала заначку в тех тайных комнатах, которыми напичкан этот дом. Ну и Светочка, подружка заклятая, сделала все, чтобы Анечка не нашла тайник и не воспользовалась им. Ей тоже надо цветы на могилу отнести». Я снова посмотрел на бумаги. Это были чертежи оружия. Подозреваю, что это самое грозовое облако. Сделаны они были непрофессионально, хотя основная суть была передана верно. Но если чертеж оружия был ожидаем, то вот схематичное расположение имперских арсеналов, это было уже более серьезно. Я снова хотела что-то сказать, но я покачал головой и набрал номер подрова. «Матвей, приезжай ко мне. Кажется, у нас проблемы».